Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. Одиннадцатый уровень. Некоторое время спустя. Это я вовремя послал поддержку нашему отряду. Оценив ту ситуацию, в которой оказалась Лисая и остальные, понял я – И хорошо, что в последний момент я отправил к ним практически всех мифрил-рыцарей, которые были у меня в подчинении. Благо мы тут немного покумеков решили создать более универсальный модуль управления для нашей нежити, и теперь не имело значения, кто из моих скелетонов наткнётся на остальных. Взлом произойдёт в любом случае, если мы уже сталкивались с подобным типом нежити. Правда, эти изменения я внёс уже после того, как отослал помощь нашему отряду. Ну да ладно. Если мы перезальём уже установленный им модуль, то затрём возможность управления Гасланом переданными ему скелетонами. А вот то, что мои знакомые демоны или сая наши союзники, я прошил уже в универсальный модуль. Вдруг кто-то из подчинённой мне нежити случайно наткнётся на них. Так что с этим я закончил, и можно двигаться дальше. Ну как двигаться? Теперь будем заниматься той нежитью, что ещё не полностью под нашим контролем. Она хоть и управляется хранителем, но в текущей её ипостаси или реинкарнации он почему-то не мог удалённо залить на неё созданный нами образ. А вот мы это сделать могли правда нежить должна находиться в пределах досягаемости моих моделей. Ну а потом этой нежитью опять же можно было управлять через того же хранителя при необходимости обновляя модуль управления удаленно, если в него будет вшита структура очередного типа той нежити что тут обитает. Хорош давай первую пару передал я хранителю Подгоняй их сюда, но постарайся вытащить кого-нибудь не из тех, с кем мы уже встречались. И не успел я закончить говорить, как прямо передо мной оказались два попрыгунчика. «Необходимо быстрее выполнить перехват управления», – неожиданно сообщил Искин. Структуру старого модуля, контролирующего поведенческую реакцию данного типа биообъектов, Встроен автоматический триггер по передаче сигнала встречи с противником. Пока мне удается перехватывать сигнал, но частота отправки все время возрастает. Понятно, буркнул я и передал приказ своим модулям заняться подчинением попрыгунчика. Тут главное создать прямой канал подключения к его матрице, чем сейчас мы совместно с надстройкой нейросети и занимались. «Есть», – пробормотал я, заметив небольшую брешь, в которую сразу же вцепился мой модуль. «Канал подключения настроен». М -м -м. теперь пошёл взлом матрицы после того, как хакер, так и решил разделить свои настройки для нейросети, с ней разберётся, то пойдёт вынесение необходимых изменений разработчикам. Ещё одна надстройка, вторая» в наш основной модуль в связи с появлением нового типа матриц, а потом уже запись нового универсального модуля через созданный сетевиком. Третий модуль, он же организует для нас каналы передачи данных объекту воздействия. Так, с этой парой разобрались. Теперь следующая двойка. Хм, обычные вроде скелетоны. Таких мы уже встречали не один десяток. С ними справились быстро, на них не было практически никакой защиты. Ну а дальше пошли те, кто ещё находился тут. Крокодилы, какие-то монстры, похожие на небольших паучков, только вот больно шустрые и прыгучие, а главное, они могли пролезть практически где угодно. К тому же эти мелкие пауки были ядовиты. Когда я увидел тот анализ, что выдал симп, сделанный совместно с боевым симбиотом после сканирования того, что заменяло у них жало, то выпал в осадок. С таким мне встречаться не приходилось. Яд, но сугубо метрический, он не наносил никакого внешнего вреда, за исключением того, что начинал разъедать и уничтожать метрическую матрицу пораженного существа и делал он это необратимо. Как только я сообразил, что же мне это напоминает, то пораженно замер. Любаня и ее подруги, тот отряд наемниц-демониц, что я встретил в заброшенном мире, у них были точно такие же изменения, только вот они как-то смогли приостановить или заморозить действие яда. Хотя вот их матрицы после того, как он уже сделал часть своего дела, у девушек так и остались разорванными в клочья и не восстанавливались. «Хммм», – прикинул я, – «возможно, тут есть те, кто знает чуть больше об этом яде или том, как сделать к нему противоядие, но это задача на будущее». Сам хранитель, когда я у него поинтересовался данным вопросом, не смог мне на него ответить. Ну а если вернуться к нашей нежити, то была ещё парочка типов скелетонов, нам вроде они даже и не встречались, и на этом различные типы противников закончились, по крайней мере, в подконтрольной хранителю местности. «Хорошо», – прикинул я и отдал приказ Искину. «Ну что же, запускай наш десант на следующий уровень, посмотрим, как пойдут дела». И я стал смотреть, как мимо меня длинной цепочкой в направлении лестницы, ведущей вниз, марширует наша пока не очень большая армия. Но есть у меня почему-то подозрение в том, что очень скоро она значительно пополнится». Пропустив последнего скелетона вперёд, я двинулся вслед за ними. Судя по показаниям навигатора, практически треть уровня уже была под нашим полным контролем. «Так», – прикинул я, – «тут вроде тоже что-то из артефактов есть, правда не так много». «Это я сейчас, сверившись с показаниями навигатора, прикинул, есть ли смысл тут задерживаться» или сразу проследовать дальше. Но сориентировавшись по карте, понял, что пока мои скелетоны зачистят весь уровень, и я успею проверить все те три места, что были отмечены у меня как те, где можно было что-то найти.